лицо артюра просияло антуан глядя на него не удержался от дружелюбной улыбки у артюра была круглая голова мягкие черты лица не яркие глаза а во взгляде и в улыбке что-то чистое и приветливое он остался стоять в дверях и подкручивал усы которые на фоне очень загорелой кожи казались почти бесцветными вот он Тот тюремный страж, которого я ожидал увидеть во мраке склепа с потайным фонарем и связкой ключей в руках, — подумал Антуан, невольно подсмеиваясь над собой. Подошел к книгам и весело принялся их просматривать. — Солюстий? — Преуспеваешь в латыни? — спросил он. И долгая, чуть насмешливая улыбка озарила его лицо. Ответил господин Фэм. «Я напрасно, может быть, говорю это при нем», — вымолвил он, сделанной нерешительностью, подмигивая в сторону Жака. «Однако надо признать, что преподаватель доволен его прилежанием. Мы занимаемся ровно 8 часов в день», — продолжал он уже более серьезно. Он подошел к висевшей на стене классной доске и, не переставая говорить, поправил ее. «Но это не мешает нам каждый день, какая бы ни была погода». Ваш батюшка очень на этом настаивает, совершать большую двухчасовую прогулку с Артюром. Ноги у обоих крепкие, и я предоставляю им самим выбирать маршрут. Со стариком Леоном дело обстояло не так. Уходили они, по-моему, недалеко. Но зато собирали лекарственные травы под деревьями на дороге, не правда ли? Надо вам сказать, что дядюшка Леон был в молодости аптекарским учеником и знает пропасть растений со всеми их латинскими названиями. Это было очень поучительно. Но, по-моему, пусть лучше бродит по полям, для здоровья это полезнее. Пока господин Фэм говорил, Антуан несколько раз оборачивался к брату. Казалось, что Жак слушает точно во сне, и что временами ему приходится делать усилия, чтобы сосредоточить свое внимание. В такие минуты губы его приоткрывались, лицо выражало смутное беспокойство, и ресницы дрожали. «Боже мой, я все болтаю и болтаю, а Жак так давно не видался со старшим братом!» — воскликнул господин фэм, отступая к дверям с фамильярными ужимками. «Вы уезжаете с одиннадцатичасовым?» — спросил он. Антуан еще не решил. Но в тоне господина Фема крылось нечто такое, что исключало всякие сомнения на этот счет, и Антуан был не в силах уклониться от предлагаемого ему бегства. Его угнетали и унылая обстановка, и безучастность Жака. Разве вопрос не выяснился? Делать тут больше нечего. Да, Солгалон, мне, к сожалению, надо вернуться пораньше ко второму обходу. И не жалейте. До вечера другого поезда не будет. До скорого свидания. Братья остались вдвоем. В первую минуту оба почувствовали смущение. Бери стул сказал Жак, собираясь сесть на кровать. Но, заметив второй стул, спохватился и предложил его Антуану, повторив естественным тоном: "Бери стул", словно говорил: "Садись", и уселся сам. Ничто не ускользнуло от внимания Антуана, к которому тотчас же вернулась вся его подозрительность. Он спросил: "А обыкновенно у тебя тут только один стул?" "Да," Но Артюр одолжил мне сегодня свой, как в те дни, когда у меня урок. Антуан не стал расспрашивать дальше. «Комната у тебя в самом деле не дурная», — заметил он, снова осматриваясь кругом. Потом, указав на чистые простыни и полотенца, спросил, «Белье часто меняют?» «По воскресеньям». По привычке Антуан говорил отрывисто и весело, Но здесь, в этой гулкой комнате, в присутствии Жака, вяло опустившегося на стул, его тон казался резким, почти задорным. «Представь себе», — говорил он, — «я боялся, не зная почему, что с тобой тут плохо обходится Жак поглядел на него удивленно и усмехнулся. Антуан не спускал с него глаз. «Значит, говоря по правде и между нами, тебе...» Ни на что жаловаться не приходится. Ни на что. Не хочешь ли, благо я здесь, обратиться к директору с какой-нибудь просьбой? О чем? Не знаю о чем, подумай. Жак подумал, снова улыбнулся и мотнул головой. Да нет, ты же видишь, все очень хорошо. Голос его изменился меньше, чем весь его облик. Теперь это был мужской голос, теплый и низкий, приятного, хоть и глуховатого тембра, довольно неожиданный при его мальчишеском телосложении. Антуан глядел на него, как то изменился. Нельзя даже сказать, что изменился, ты стал другим, совсем другим во всех отношениях. Он не отрывал глаз от Жака, пытаясь отыскать в его новом лице прежние черты. Те же были волосы рыжие чуть потемневшие с каштановым отливом, но по-прежнему жесткие и низко находившие на лоб. Тот же тонкий некрасивый нос, те же потрескавшиеся губы, затененные теперь чуть заметным светлым пушком, та же крупная, еще больше раздавшаяся нижняя челюсть, и те же оттопыренные уши, которые словно растягивали рот и не давали ему сокращаться. Но при всем этом ничто не напоминало вчерашнего ребенка. Даже темперамент изменился, как будто, — размышлял Антуан. Это он-то прежде такой подвижный, такой неугомонный, а теперь ничего не выражающее сонное лицо. Это он-то прежде такой нервный, а теперь лимфатик. Встань-ка на минутку. Жак дал себя осмотреть с любезной улыбкой, от которой его взгляд ничуть не посветлел. Глаза его словно запотели. Антуан ощупывал ему руки, ноги. до да чего ты вырос? Утомление от быстрого роста не чувствуешь?» Тот покачал головой. Антуан, взяв его за руки, стоял перед ним, заметил бледность кожи, на которой темной россыпью выступали веснушки, и легкую синеву под нижними веками. «Цвет лица не неважный», — продолжал он серьезно. Нахмурил брови, чуть было не сказал еще что-то, но промолчал. Покорное и невыразительное лицо Жака напомнило ему вдруг о тех подозрениях, которые мелькнули у него, когда Жак показался на дворе. «Тебе сказали, что я тебя жду». — спросил он напрямик. Жак смотрел на него, не понимая. — Когда ты выходил из часовни, — настаивал Антуан. — Знал ты, что я тут? — Да нет, откуда же? Он улыбнулся с простодушным удивлением. Антуану пришлось бить отбой. Он пробормотал, а мне показалось... — Курить можно, — вымолвил он, чтобы переменить разговор. Жак посмотрел на него встревоженно, и когда Антуан протянул ему портсигар, ответил, нет, я не буду. Лицо у него потемнело. Антуан не знал, о чем говорить дальше. Как всегда бывает, когда хочется продолжить разговор с собеседником, который еле отвечает, он выжимал из себя вопрос. — Значит, тебе правда ничего не нужно, — проговорил он. Все, что тебе требуется, у тебя есть? Да. Спать тебе хорошо? Одеял довольно? О, да. Даже слишком жарко. А преподаватель? Как он, хорошо к тебе относится? Очень. Тебе не скучно заниматься вот так всегда в одиночку? Нет. А вечером? Я ложусь сразу после ужина в 8 встаешь? — В половине седьмого позвонку звонку. — Священник тебе заходит? — Да. — Порядочный человек. Жак взглянул на Антуана мутными глазами. Он не понял вопроса и не ответил. — А директор тоже заходит? — Да, часто. — На вид он приятный человек. Его любят? — Не знаю, наверное, любят. — А ты никогда не встречаешься с... — Другими? — Никогда. При каждом вопросе Жак, сидевший потупившись, слегка вздрагивал, словно ему стоило усилий перескакивать с предмета на предмет. — А поэзия? — Пишешь по-прежнему стихи? — весело спросил Антуан. — О, нет! Почему? Жак тряхнул головой. Потом на губах появилась кроткая улыбка, которая не сразу сошла с лица. Именно так улыбнулся бы он, если бы Антуан спросил, «А в обруч еще играешь?» Тогда Антуан, окончательно истощив свою изобретательность, решил заговорить о Даниэле. Жак этого не ждал. На щеках у него выступил легкий румянец. «Откуда же мне знать, что с ним?» — ответил он. Здесь никто писем не получает. «Но ты-то сам», — продолжал Антуан, — «разве ему не пишешь?» Он не спускал глаз с брата. Тот опять улыбнулся, так же, как за минуту до этого, когда Антуан заговорил о поэзии, слегка пожал плечами. «Все это старая история, не будем об этом говорить». Что он хотел сказать? Если бы он ответил «нет, я ни разу ему не писал», Антуан мог бы прикрикнуть на него и привести в замешательство. И сделал бы это не без злорадства, потому что пассивность брата начинала его раздражать. Но Жак ответил на его вопрос так твердо и печально, что у Антуана руки опустились. Тут он заметил, что Жак уставился вдруг на дверь, к которой Антуан сидел спиной, Непроизвольное раздражение, которое испытывал Антуан, дало себя знать, и снова проснулись в нем прежние подозрения. Над застекленной дверью, очевидно для того, чтобы можно было наблюдать снаружи за всем, что делается в комнате, было решетчатое незастекленное окошечко, которое давало возможность подслушивать происходящие там разговоры. «В коридоре кто-нибудь есть?» — в упор спросил Антуан, понизив, однако, голос. Жак посмотрел на него, как на сумасшедшего, как в коридоре. «Да, иногда там бывают. А ты почему спрашиваешь?» «Там прошел только, что я видел дядюшка Леон». В дверь в это время постучали. Дядюшка Леон пришел познакомиться». Он без стеснения присел на край стола. Ну что, нашли его, надеюсь, в добром здоровье? Возмужал-то как с осени, а? Он смеялся. Обвисшие усы делали его похожим на старого солдата. От жизнерадостного смеха кровь прилила у него к щекам, и они покрылись красными прожилками, которые, разветвляясь, Достигали белков глаз и мутили взгляд, благодушный, но лукавый. «Вот перевели меня в мастерские», — объяснил он, покачивая плечами. «А мы так сжились с господином Жаком». «Ну что ж», — прибавил он, уходя, — «жаловаться на жизнь не годится». «Передайте, пожалуйста, не в службу, а в дружбу поклон господину Тюбо от дядюшки Леона, он меня знает». — Какой славный старик! — сказал Антуан, когда тот вышел. Ему хотелось возобновить прерванный разговор. — Я могу передать ему твое письмо, если хочешь, — продолжал он. И так как Жак не понял, в чем дело, прибавил, — Ты ведь не прочь написать несколько слов Фонтанену? Он упорно старался уловить в спокойных чертах Жака хоть какой-нибудь признак волнения, хоть какой-нибудь отзвук прошлого, но все было тщетно. Юноша отрицательно помотал головой, на этот раз без улыбки. «Нет, спасибо. Мне нечего ему писать. Это старая история». На этом Антуан прекратил свой допрос. Он устал, да и времени не оставалось. Он вынул из кармана часы. Половина одиннадцатого. Через пять минут надо уходить. Жак внезапно смутился. Ему, видимо, хотелось что-то сказать, но что? Он спросил брата о здоровье, о том, когда уходит поезд, об экзаменах. А когда Антуан поднялся, его поразило, как Жак вздохнул. Уже посиди немножко. Антуан подумал, что мальчика огорчила его холодность, и что, может быть, посещение брата доставило Жаку больше радости, чем можно было предположить по его виду. «Ты рад, что я у тебя побывал?» — пробормотал он неловко. Жак, казалось, о чем-то размышлял. Он вздрогнул, удивился и ответил, улыбаясь, «Да, очень рад, спасибо». «Постараюсь приехать еще». «До свидания», — сердито проговорил Антуан. Он еще раз в упор взглянул на младшего брата, напрягая всю свою проницательность. В нем снова проснулась нежность». «Я часто думаю о тебе, мой мальчик», — заговорил он. «Все боюсь, что тебе тут нехорошо». Они были у двери. Антуан взял его за руку. «Ты бы мне сказал, не правда ли?» Жак смутился. Он нагнулся, словно собираясь признаться в чем-то, и, наконец, очень скоро решился. «Ты бы дал что-нибудь Артюру, служителю. Он такой предупредительный». И так как Антуан, колеблясь, молчал, прибавил «Дашь?» «А из этого не выйдет никакой неприятности?» Спросил Антуан. «Нет, нет. Уходя, попрощайся с ним поласкивее и сунь ему на чай, хорошо?» Выражение лица у него было почти умоляющее. «Ну, конечно. А тебе в самом деле, скажи мне, тут неплохо?» «Да нет же!» С едва уловимым оттенком раздражения ответил жак потом еще более понизив голос спросил а сколько ему дашь не знаю сколько франков 10 хватит хочешь дам 20 тогда -да, 20 франков проговорил жак с какой-то затаенной радостью спасибо антуан и крепко пожал протянутую братом руку Когда Антуан выходил из комнаты, по коридору как раз шел служитель. Он взял деньги без всяких колебаний, и его открытое, еще немного ребяческое лицо покраснело от удовольствия. Он провел Антуана в кабинет директора. «Без четверти одиннадцать», — сказал господин Фэм. «Времени у вас достаточно, но пора двигаться». Они прошли через переднюю, где царственно высился бюст господина Тибо. Теперь Антуан смотрел на него без иронии. Он понимал, как законно гордится его отец этим заведением, которое целиком создано им. Антуану стало лестно, что он его сын. Господин Фэм проводил его до ворот и попросил засвидетельствовать глубочайшее почтение господину-учредителю. Говоря, он не переставал посмеиваться, щури глаза за золотыми очками, и поприятельски мял руку Антуану в своих мягких и пухлых, как у женщины, ручках. Наконец Антуан вырвался от него. Маленький человечек остался стоять на дороге, без шапки, на самом санцепёке, расставив локти, по-прежнему смеясь и дружелюбно кивая головой. «Я сам себя взвинтил, как девчонка», — размышлял по дороге Антуан. «В этой ларочке все в порядке, и Жаку тут неплохо». «Глупее всего», — спохватился он вдруг, — «что я потерял столько времени, разыгрывая из себя следователя вместо того, чтобы дружески поговорить с Жаком». Он склонен был думать, что Жак расстался с ним без сожаления. Отчасти это его вина, думал он с раздражением, какой он все-таки безразличный. Но тем не менее досадовал на себя за то, что не сделал первого шага. У Антонио не было постоянной любовницы. Он довольствовался случайными встречами. Однако иногда двадцатичетырехлетнее сердце давало себя знать, Ходилось пригреть какое-нибудь слабое существо, поддержать его своей силой. Любовь к мальчику становилась все сильнее, чем больше он от него удалялся. Когда-то они еще увидятся. Будь у него самый пустячный предлог, он бы вернулся назад в колонию. Антуан шел, уставившись в землю из-за солнца. А когда поднял голову, заметил, что сбился с дороги. Дети показали ему, как пройти кратчайшим путем, полями. Он ускорил шаг. «Опоздай я на поезд!» — пошутил он про себя. «Что бы я сделал?» Он представил себе свое возвращение в исправительную колонию. Провел бы весь день с Жаком. Рассказал бы ему о своих вздорных страхах, о своей поездке тайком от отца, подошел бы к нему откровенно, по-товарищески, Напомнил бы мальчику, как вез его фиакре по возвращении из Марселя, как ему тогда показалось, что они могут стать хорошими друзьями. Желание опоздать на поезд стало таким непреодолимым, что он замедлил шаг, не зная, на что решиться. Вдруг он услышал свисток паровоза. Слева над группой деревьев поднялся султан дыма. Не раздумывая дольше, Антуан пустился бежать. Впереди виднелся вокзал, билет был в кармане, оставалось только вскочить в вагон, хотя бы прямо с полотна. Прижав локти, закинув голову, выставив бороду, он дышал полной грудью. Он гордился своей мускулатурой и был уверен, что поспеет. Но он не учел железнодорожной насыпи. Дорога перед станцией делала крутой поворот и проходила под небольшим мостом. Как ни набавлял Антуан ход, развив предельную скорость. Из-под моста он выбежал в ту минуту, когда стоявший на станции поезд уже тронулся. Какие-нибудь сто метров решили дело. Антуан был так самолюбив, что не признал своего поражения, а счел его преднамеренным. «Я мог бы еще прыгнуть в багажный вагон, если бы захотел», Успел он подумать за какую-то секунду. Но тогда уже не было бы выбора, и я так и уехал бы, не повидавшись еще раз с Жаком. Он остановился довольный собой, и тотчас же все, что рисовало ему недавно воображение, стало явью позавтракать в харчевне, вернуться в колонию и посвятить день брату. Не было еще часа, когда Антуан опять очутился перед заведением Тибо. Господин Фэм собирался куда-то уходить. Он был так изумлен, что на несколько секунд словно окаменел, а глаза за стеклами очков так и запрыгали. Антуан рассказал о своей неудаче, тут только господин Фэм расхохотался и снова сделался словоохотлив. Антуан попросил, чтобы Жака отпустили с ним на весь день. «Ах, боже мой!» — нерешительно проговорил директор, нашу став Но Антуан проявил такую настойчивость, что добился своего. «Вы объясните господину-учредителю, как все это получилось. Сейчас схожу за Жаком». «И я с вами», — сказал Антуан он сразу же в этом раскаялся. Они пришли не вовремя. Когда Антуан вошел в коридор, ему сразу же бросился в глаза брат, сидевший на самом виду, на корточках, в чулане, который дирекция именовала Ватером, и который открыт был Артюром нараспашку. А сам Артюр, прислонясь спиной к отворенной двери, Покуривал трубку. Антуан поспешил пройти в комнату Жака. Директор потирал руки и, казалось ликовал «Вот видите, — воскликнул он, — вверенных нашему надзору детей мы не оставляем без надзора даже тут!» Пошел Жак. Антуан ждал, что он будет смущен, однако тот спокойно застегивался и, И лицо его выражало только удивление, что Антуан опять тут. Господин Фэн объяснил, что разрешает Жаку погулять с братом до шести часов вечера. Жак смотрел ему в глаза, словно стараясь хорошенько осмыслить его слова, но не проронил ни звука. «Ну, я бегу, простите», — продолжал господин Фэн своим тонким голоском, «заседание муниципального совета, ведь я мэр!» — крикнул он уже из дверей, Довясь от смеха, словно в его словах было что-то необычайно смешное, и Антуан действительно улыбнулся. Жак одевался не спеша. Антуан заметил, как предупредительно Артюр подает ему платье и даже почистил ему сапоги. Жак не противился. Комната успела уже утратить тот опрятный облик, который так приятно поразил Антуана поутру. Он попытался разобраться, в чем тут дело. Поднос, на котором подавался завтрак, не был убран со стола. Немытая тарелка, пустая кружка, хлебные крошки. Чистое белье исчезло. На стене висело одно полотенце, все в пятнах. Под таз был подослан лоскуток клеенки, дырявый и нечистый. Белые простыни были заменены потрёпанными простынями, Из грубого сурового холста у Антуана мигом пробудились прежние подозрения. Но он не стал ни о чем расспрашивать. — Куда пойдем? — весело спросил он, когда они вышли вдвоем на дорогу. — Ты бывал в Компьене? — Туда, если идти берегом уаза километра три с небольшим. Ладно? Жак согласился. Он старался, видимо, ни в чем не возражать брату. Антуан взял младшего брата под руку и зашагал с ним в ногу. — Что скажешь о проделке с полотенцами? Он глядел на Жака смеющимися глазами. — О проделке с полотенцами? — не понимая, — повторил тот. — Да. Утром, пока меня водили по всему зданию, у тебя успели послать белые простыни и повесить прекрасные новые полотенца. Но, к несчастью, я вернулся, когда меня не ждали и... Жак остановился с принужденной улыбкой. «Ты точно задался цель непременно отыскать что-нибудь плохое в том, что делается здесь, в колонии», проговорил он, наконец, своим низким, слегка дрожавшим голосом. Он замолчал, двинулся дальше и почти сразу же заговорил опять, с усилием, словно ему было бесконечно скучно распространяться на такую пустую тему. «Все гораздо проще, чем ты думаешь». Белье меняют в первое и третье воскресенье каждого месяца. Артюр, который приставлен ко мне всего 10 дней, сменил просто не полотенце в прошлое воскресенье и решил, что надо проделать то же самое и сегодня, благо сегодня воскресенье. Но в бельевой ему сказали, что он ошибся и потребовали назад чистое белье, которое я не имею права получить раньше будущей недели. Он опять смолк, и посмотрел в поле.